Глава седьмая. Два визита. В тот самый день, когда Флёр освободилась от обязанностей сиделки, к ней явилась совершенно неожиданная посетительница. Флёр, правда, сохранила о ней смутное воспоминание, неразрывно связанное с днем своей свадьбы, но никак не предполагала снова с ней увидеться. Услышав слова лакея «Мисс Джун Форсайт Мэм» и обнаружив ее перед картиной Фрагонара, она как будто пережила легкое землетрясение. При ее появлении серебристая фигурка обернулась и протянула руку в нитяной перчатке. «Неглубокая живопись», — сказала она, указывая на картину подбородком. «Но комната ваша...» «Мне нравится. Прекрасно подошла бы для картины Харольда Блейда. Вы знаете его работы?» Флёр покачала головой. «О, а я думала, всякий!» Маленькая женщина запнулась, словно увидела край пропасти. «Что ж вы не сядете?» — сказала Флёр. «У вас по-прежнему галерея около корк стрит «О, нет! Там место было никудышное. Продала!» за половину той цены, которую заплатил за нее отец. А что сталось с этим польским американцем? Борис Струмо... Дальше не помню, в котором вы приняли такое участие. А он! Он погиб безвозвратно. Женился и работает только для заработка. Получает большие деньги за картины, а пишет гадость. Так значит, Джон с женой... Она опять запнулась, и Флер попробовала заглянуть в ту пропасть, над которой Джун занесла было ногу. «Да», — сказала она, твердо, глядя в бегающие глаза Джун. «Джун, по-видимому, совсем расстался с Америкой. Не могу себе представить, как с этим примирится его жена». «А», — сказала Джун, — «Холли говорила мне, что и вы побывали в Америке». «Вы там виделись с Джоном?» «Почти». «Как вам понравилась Америка?» «Очень бодрит». Джун потянула носом. «Там картины покупают?» «То есть, как вы думаете, у Харалда Блейда были бы шансы продать там свои работы?» «Не знаю его работ. Ну, конечно, я забыла. Так странно, что вы их не знаете». Она наклонилась к Флёр, и глаза её засияли. «Мне так хочется, чтобы он написал ваш портрет. Получилось бы изумительное произведение. Ваш отец непременно должен это устроить. При вашем положении в обществе, Флёр, да ещё после прошлогоднего процесса», Флёр едва заметно передернула, «бедный Харалд сразу мог бы создать себе имя. Он гениален». — добавила Джун на лоб. — Обязательно приходите посмотреть его работы. — Я с удовольствием, — сказала Флёр. — Вы уже видели Джона? — Нет. Жду их в пятницу. Надеюсь, что она мне понравится. Мне обычно все иностранцы нравятся, кроме американцев и французов. — То есть, конечно, бывают исключения. — Ну, разумеется, — сказала Флёр когда вы бываете дома? Харалд уходит каждый день от пяти до семи, ведь он работает у меня в студии. Лучше я вам покажу его картины, когда его не будет. Он такой обидчивый, как всякий истинный гений. Я еще хочу, чтобы он написал портрет жены Джона. Женщины ему особенно удаются. В таком случае, может быть, «Лучше сначала Джону познакомиться с ним и с его работами». Джун уставилась было на нее, потом быстро перевела взгляд на картину Фрагонара. «Когда мне ждать вашего отца?» — спросила она. «Может быть, я лучше сама зайду сначала?» «Сомсу обычно нравится не то, что хорошо», — задумчиво произнесла Джун. «Но если вы ему скажете, что хотите позировать...» Он, конечно... Он вас вечно балует. Флёр улыбнулась. Так я зайду. Скорее, на будущей неделе. И мысленно добавила, а, скорее всего, в пятницу. Джун собралась уходить. Мне нравится ваш дом и ваш муж. Где он? Майкл? Наверное, в трущобах. Он сейчас увлечен проектом их перестройки. Вот молодец. «Можно взглянуть на вашего сына?» «Простите, у него только что кончилась корь». Джун вздохнула. «Много времени прошло с тех пор, как я болела корью. Отлично помню, как болел Джон. Я тогда привезла ему книжки с приключениями». Она вдруг взглянула на Флёр. «Вам его жена нравится?»